Глава 23 Принц под арестом. Гендан улыбнулся и шепнул на ухо королю. «Потише, потише, милый принц, будь осторожнее на язык. Положись на меня, все обойдется благополучно». Потом прибавил про себя. Мальчик величает меня сэром Майлсом. В самом деле я и позабыл, что посвящен в рыцари. Господи, как это странно, он все помнит, несмотря на свои дикие полоумные фантазии. «Положим, мой титул — простой звук» а все что-нибудь да значит заслужить его. По-моему, больше чести быть достойным рыцарства в царстве грез и призраков, чем добиваться ценой унижения графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего. Толпа расступилась перед констеблем, который подошел к мальчику и уж хотел было положить руку ему на плечо, но Гэндон остановил его. — Погоди, дружище, не тронь его, он пойдет сам. — Смирнехонько, я ручаюсь. «Вступай вперед, а мы за тобой следом!» Полицейский пошел в сопровождении женщины, тащившей свой узел. Майлз с королем шли сзади. Целая толпа двигалась за ними по пятам. Король не мог сдержать своего негодования, но гендон успокоил его потихоньку. «Рассудите сами, ваше величество. Законы — это сам воздух, которым дышит ваша королевская власть. Может ли сам источник не подчиняться им, а вместе с тем требовать, чтобы другие их уважали?» Очевидно, тут нарушение закона, когда король снова будет восстановлен на престоле, он без сожаления вспомнит, как однажды, очутившись в положении частного лица, он поступил добросовестно, как гражданин, и подчинился закону. Ты прав. Довольно. Ни слова больше увидишь, что король Англии сумеет собственным примером показать подданным, как надо уважать закон. Когда женщина была призвана дать показания перед мировым судьей, она присягнула, что маленький оборванец, Тот самый, что совершил кражу. Не нашлось никого, кто мог бы уверить в противном, так что все улики были против короля. Узел развязали, и в нем оказался жирный откормленный поросенок. Сам судья смутился. А Гендон побледнел, как полотно. По телу его пробежал трепет ужаса. Судья погрузился в соображение. Наступило зловещее молчание. Наконец он обратился к женщине с вопросом. — Во сколько ты оцениваешь принадлежащую тебе собственность? — В три шиллинга восемь пенсов, ваша милость, — отвечала та с низким поклоном. — И не могу спустить ни гроша, цену это я назначила по чести и совести. Судья беспокойно оглянулся вокруг на собравшуюся толпу и подозвал констебля. — Очистить камеру и запереть двери. Приказание было исполнено. Остались только два представителя власти, обвиняемый, обвинительница да Майлз Гендон. Последний точно застыл на месте. У него не было ни кровинки в лице, капли холодного пота выступили на лбу и катились по щекам. Судья снова обратился к женщине тоном сострадания. Это бедный жалкий мальчуган, быть может голодом доведенный до крайности. Нынче ведь плохие времена для бедняков. Заметьте, у него лицо не злое, но голод ведь не шутка. Добрая женщина, знаешь ли ты, что кто украл предмет стоимостью свыше 13 пенсов с половиной, по закону подлежит виселице? Маленький король вздрогнул, широко раскрыв глаза от изумления и ужаса, но удержался и промолчал. Не то было с женщиной. Она вскочила на ноги, дрожа всем телом. «Ах, Господи, что я наделала? Ни за что на свете я не хочу, чтобы беднягу повесили! Избавьте меня от этой беды, Ваша милость! Что мне делать? Как быть?» Судья хранил невозмутимое хладнокровие и проговорил просто. «Конечно, дозволяется изменить цифру стоимости, так как она еще не занесена в протокол». В таком случае ради создателя назначьте цену поросенка в восемь пенсов, и я возблагодарю Бога, что он снял с моей совести такой тяжкий грех». Майлз Гендон в своем восхищении забыл всякое стеснение. Он подбежал к королю, обвил его шею руками и расцеловал, чем сильно озадачил его и оскорбил его королевское достоинство. Женщина, поблагодарив судью, ушла со своим поросенком. Констебль, отворив ей дверь, пошел за ней следом, по узкому коридору. Судья тем временем начал что-то записывать в книге протоколов. Гендан все еще продолжал быть на страже. Ему захотелось узнать, зачем полицейскому понадобилось идти за женщиной. Он прокрался в темный коридор и стал прислушиваться. Вот что они говорили между собой. «Поросенок жирный. Из него выйдет лакомое блюдо. Я покупаю его. Вот и деньги, восемь пенсов». «Как бы не так, восемь пенсов! Отдам я его за такую цену, он стоил мне три шиллинга и восемь пенсов, звонкой монетой прошлого царствования. Из чего захотел, восемь пенсов!» «Что ж это такое? Сейчас ты была под присягой, значит, ты дала ложную клятву, сказав, что он стоит всего восемь пенсов. Пойдем назад к господину судье, перед ним ответишь за свое преступление, а мальчишку повесят». «Постой, постой, любезный, молчи, я на все согласна, давай сюда восемь пенсов и смотри, никому не говори!» Женщина ушла в слезах. Гендон потихоньку вернулся в камеру суда, а констебль вошел за ним следом, припрятав свою добычу в укромное местечко. Судья писал несколько минут, потом прочел королю разумную, добродушную нотацию и приговорил его к заключению на короткий срок в общественную тюрьму, а потом к сечению плетьми публично. Ошеломленный король открыл было рот и, вероятно, собирался разразиться пламенным протестом, но он вовремя подметил отчаянные знаки Гендона, и кое-как принудил себя к молчанию. гендан взял его за руку, откланялся, и оба под стражей констебля направились к тюрьме. Только что успели они выйти на улицу, как взбешенный принц остановился, вырвал у Майлса руку и воскликнул вне себя. «Глупец, неужели ты думаешь, что, покуда я жив, соглашусь идти в тюрьму?» Гэндон нагнулся и проговорил довольно резко. «Желаешь ты, наконец, довериться мне или нет? Молчи Боже, тебя сохрани портить наше дело опасными речами. Положись на волю Божью!» но тут не в силах ничего поделать жди терпеливо будет еще время отчаиваться или радоваться теперь же ради бога молчи